А что касается правды о войне, то я не зря ведь везде говорил и говорю, писал и пишу. Это моя правда, моя и ничья больше. Она может не совпадать с иной правдой, в том числе и солдатской. Я воевал с весны сорок третьего года, и на фронте был очень мало. Больше валялся в госпиталях и не испытал того, чего испытали солдаты войны, мыкавшиеся на фронте с 1941 года. Но и тут не может быть одной и той же правды, ибо память и восприятие жизни, значит и войны, у людей очень разные. Собрались однажды в моем доме шесть вояк из родного взвода управления ардивизиона, в живых уже осталось только трое. Воевали, горевали, спали, работали вместе, а вот начнем вспоминать про то или иное, и пошла разножопица и начался ор, да че ты мне говоришь, я же-то помню, во как, меня ж там, иначе и не может быть». Один связист спал после дежурства, другой землю копал, третий по линии носился, четвертый раненого перевязывал, пятый еду промышлял, шестой команды нервничающего начальника штаба передавал на батареи, седьмой — да бог с ними, седьмыми, с десятыми. На фронте постоянное напряжение. Солдаты постоянно заняты делами в любой час, в любые минуты. И вот где тот или иной боец, работник войны находился, какую работу делал, то он и помнит, то и отстаивает воспоминаниях своих, и оно его воспоминание не может совпадать с моим. Жора, Георгий Федорович Шаповалов. Живущий в Мариуполе, мой постоянный напарник по телефону, Был не очень поворотлив, и когда мы драпали из Житомира, Замешкался, и пришлось ему катить на плоской, Нераздвигающейся станине гаубицы, С которой его все время норовило сбросить, Ибо студый бекер, которому была прицеплена гаубица, мучался, не разбирая дороги, давя живых и мертвых, Так вот, у Жоры Шаповалова, Вцепившегося намертво в станину, Разбившего о нее колени до костей, Отбившего все печенки и селезенки, Воспоминания о той дороге Из Житомира на Брусилов Отличаются от моих, Вместе с товарищами сидевшим Или валявшимся под бомбежками В кузове Студебекера. Повторяю, всю правду о войне Да и о жизни нашей знает только Бог. Вы слушали роман Виктора Астафьева «Прокляты и убиты».